Глава 20. Адмирал Самсонов, сидя перед большим экраном в ожидании видеоконференции, поймал себя на мысли, что ему, помимо всего остального, почему-то невероятно стыдно, что линкор «Афина», на котором он держал флаг, практически единственный из кораблей, кто серьезно не пострадал в прошедшем бою. Вся 2-я гвардейская дивизия сейчас представляла собой жалкое зрелище. Хотя количественные потери у Семёновской в сравнении с первоначальными цифрами были невелики, всего минус 1 вимпел, однако большинство сумевших выбраться из сектора сражения дредноутов мало чем отличались от погибших. Броневая обшивка линкоров и тяжёлых крейсеров гвардии, не так давно красовавшихся на парадах и военных походах, сейчас представляла решето с разорванными и оплавленными пробоинами. У многих отсутствовало до половины артиллерийских батарей, что уж говорить о палубной авиации, которой не осталось и вовсе. Только у Афины была на ходу еще пара десятков истребителей, они-то, кстати, по большей части и уберегли трансляторы защитных полей линкора от налетов вражеских F-4. Несколько раз эскадрилья флагмана останавливала на валу истребители Сенатской республики, а также сумела защитить от обнуления энергосчетов отступающий рядом линкор Пересвет, который в результате пострадал менее остальных. Но мигов у Самсонова под рукой оставалось слишком мало, и они не смогли прикрыть остальные корабли. В итоге восемь российских дредноутов из десяти, начавших атаку на дивизию «Лавата», получили серьезнейшие повреждения после обнуления своих энергосчетов в результате налета американских пилотов. Единственным погибшим кораблем Семеновской дивизии был тяжелый крейсер «Красный Кавказ», который находился в группе великого князя Михаила и который с собственной гибелью позволил остальным четырем вымпелам спастись из мышеловки, расставленные князю и контр-адмиралу Гулю американной османской эскадрой во втором секторе сражения. Здесь у нас потери были вообще катастрофическими. Самсонову хотя бы удалось сохранить свои вымпелы, пусть даже в таком жалком виде. А вот Гулю повезло куда меньше. Да и разве может Фортуна поворачиваться лицом к такому горю флотаводцу, как Аркадий Эдуардович? Из-за глупости и близорукости Гуль умудрился попасть в детскую ловушку, расставленную вице-адмиралом Кордели, который, видимо, и сам не мог поверить, что русские на нее клюнут. Когда с экранов радаров пропала османская эскадра, ребенку было очевидно, что она скоро появится у нас за спиной. Но отважный комдив Гуль вместе со своим подельничком, великим князем, решили поиграть в великих тактиков. И в итоге попались на крючок американскому адмиралу. Двадцать седьмую линейную теперь сложно было назвать дивизией. Скорее это была уже бригада. Она и до войны не дотягивала до полного состава и являлась в Черноморском флоте самой малочисленной, так как была прислана на усиление к Самсонову менее года назад, имея статус сводной. Теперь же, после сражения с Корделли и османской эскадрой, В 27-й дивизии из 12 эмпэлов осталось в строю всего 8. И это если считать с бывший флагман Самсонова, который временно находился в её составе, а также неизвестно, куда подевавшийся крейсер Одинокий. Одинокий самовольно покинул расположение дивизии незадолго до боя и исчез с экранов. Иван Фёдорович надеялся, что корабль цел и невредим. Любые мысли о его гибели и гибели его нового командира командующий гнал от себя нещадно. Поэтому в списке вымпилов тяжёлый крейсер по-прежнему считался действующим в составе дивизии. Погибшими же числились целых 4 корабля. В секторе сражения навсегда остались лёгкие крейсеры Фрунзе и Владимир Мономах, а также из Минца Забайкалец и Стерегущий. Их экипажи сражались до конца. Никто из вымпелов окруженной дивизии не повернул назад и не покинул своего места в строю, но враг числом и умением сумел нанести нашим кораблям поражение, и почти полтысячи космоморяков и летчиков-истребителей заплатили своими жизнями за это. Гулик, князь Михаил довольно удачно для себя начали тот бой и сумели даже несколько потеснить 13-ю легкую американскую дивизию. Однако довершить разгром противника они, конечно, не успели, так как вслед за этим в секторе появились полтора десятка крейсеров и галера Султана, которые налетели на русские корабли и атаковали их со стороны двигателей. Гули, связанный фронтальным боем с Корделли, не мог выделить для противодействия османам достаточного количества вимпелов, и исход скоротечного боя был предрешён. Тут либо сражайся до конца с погасшими навсегда силовыми установками и обстреливаемые сразу со всех сторон батареями противника, либо отдавай приказ на общий отступление. Как ни презирал сейчас Самсонов неродивого комдива, но по-другому в тот момент было просто не поступить. И корабли 27-ой и гвардейские корабли боевой группы великого князя Михаила после команды своих командиров разрушили строй и каждый самостоятельно стали выходить из окружения. Кому-то повезло, и мощностей его силовых установок и защитных полей хватило, чтобы вырваться на оперативный простор. Но четырём вимпелам дивизии, одному из группы князя, сделать этого не удалось. И они навсегда остались в секторе в качестве немого укора нашим флотаводцам. Самсонов стеклянным взглядом глядел на цифры потери на текущее состояние выбравшихся из бойни остальных своих кораблей. В начале сражения у командующего под рукой была эскадра в 27 вымпелов, теперь оставалось 22, если считать пропавший одинокий. Истребителей в обеих поредевших дивизиях с трудом набиралось около сотни. Большая часть мигов погибла в неравном бою с американскими асами. К тому же, все 22 вимпела были уже не той боеспособностью, что несколько часов назад. Совокупная мощь русской эскадры в результате потерь снизилась более чем в два раза от первоначальной. Но даже не это страшило Самсонова. Корабли можно отремонтировать и доукомплектовать новыми палубниками из резерва ставки. Самое страшное для командующего было то, что операция по деблокаде межзвёздного перехода на новую Сербию оказалась провалена. А это значит, что попытка трёх дивизий Белова спешащих на соединение со своими товарищами и буквально через несколько часов готовых появиться в системе Бессарабия будет пресечена американцами, и две части Черноморского флота так и не смогут соединиться. И если Ивану Фёдоровичу не удалось отбросить противника от данного перехода, когда у него было гораздо больше сил и возможностей, то как ему это сделать сейчас, когда рядом осталось так мало боеспособных вимпелов? Самсонов честно себе признался, что не сможет помочь эскадрилье Белова, которая попала в ловушку, и зажатая с двух направлений флотами Дрейка и Парсона, будет со стопроцентной вероятностью уничтожена. Русский адмирал не понимал, как предотвратить гибель трех своих дивизий, но с обреченностью смертника знал, что будет делать дальше. «Командиров кораблей на связь», — приказал он операторам. «Общее видеосовещание через 15 минут». Поредевшие русские дивизии сгрудились в единое построение в 35 миллионах километров от недавнего сектора сражения. Самсонов не стал отдавать приказы об отходе на прежние позиции к планете Тира-7. "Защищённый канал настроен, господин адмирал", сообщил оператор. Офицеры на экране. Большой монитор загорелся, и перед командующим появилась два десятка посиревших от боли и напряжения лиц. Несколько капитанов и вовсе были ссадинами и перевязанными ранами. Корабли хорошенько болтает от прямых попаданий плазмы после того, как твое энергополе обнулено. Мы не будем тратить время на подведение итогов и подсчёты потерь. Самсонов с трудом попытался говорить без эмоционально и не отводить взгляд от этих глаз, смотрящих на него кто с окаризной, кто с неимоверной грустью и обречённостью. Разборами полётов займутся чуть позже те, кто выживет. На лицах коперангов и ковторангов появилась тень заинтересованности и надежды после загадочных слов командующего. Что вы имеете в виду, Иван Фёдорович? осторожно спросил великий князь, намекая на последнюю фразу Самсонова. То, что наше задание до сих пор не выполнено, ответил тот. И то, что сегодня хотим мы этого или нет, можем это сделать физически или нет? Но мы обязаны отбросить врага от перехода. Большинство офицеров довольно заулыбались. Самсонов угадал настрой своих капитанов, ибо и сам сейчас кипел злостью не меньшей, чем они. Ни в одном из командиров кораблей, смотрящих сейчас на него с экрана, Иван Фёдорович не увидел ни толики страха за свою жизнь, а лишь огромное желание реванша. Ни в одном из капитанов Но сразу в двух его адмиралах этот страх был замечен невооружённым глазом. Гуль и великий князь Михаил явно выделялись своими вытянутыми физиономиями среди остальных. "Я не совсем понял, мы что, снова атакуем?" вырвалось у Аркадия Эдуардовича. "Если да, то это фатальная ошибка." Гул только успел отойти от шока поражения и снова начать радоваться жизни, выйдя невредимым из окружения, а тут снова намекают на бой. Фатальной ошибкой, правильнее назвать ваше назначение на должность командира дивизии, вскипел Самсонов, которого уже ничего не могло сдержать. Будь я проклят, если после того, что вы натворили, оставлю вам дивизию. «Убирайтесь ко всем чертям в свою столицу и продолжайте там расшаркиваться перед вышестоящим начальством. А в Черноморском флоте вы больше не появитесь ни в каком качестве». «Что? Что вы такое говорите, господин адмирал?» Аркадий Эдуардович не мог подобрать слова. «Я буду жаловаться на вас, императору. Это непростительное оскорбление. Я буду вынужден вызвать вас на поединок». Гуль явно переборщил с угрозами и понял это, когда увидел, как наливаются кровью глаза командующего. Поединок захотел. Самсонов полностью слетел с катушек. Я устрою тебе поединок. После окончания совещания я лично прибуду на громобой и с удовольствием выпотрошу тебя. Михаил Александрович, вы хоть вступитесь за меня. Проклиная свой длинный язык, Гуля обратился за помощью к своему подельнику. "Видите, что происходит?" "Иван Фёдорович, прошу вас, успокойтесь." Великий князь хотел было отсидеться за спинами других и переждать бурю, но мольбы Гуля заставили и его выйти из тени. Аркадий Эдуардович не хотел вас обижать, и, конечно, как законопослушный человек, который не нарушает законы, в частности, запрет на офицерские дуэли во время войны не имел в виду настоящий поединок. Просто он пытается защитить свою честь и указать вам на то, что негоже обращаться подобным тоном к адмиралу, тем более к преподчинённых. Да что вы? Самсонов выпучил глаза. А мне кажется, что именно о дуэли речь шла. Или я снова не так его понял? Я не отказываюсь от поединка с вами, несмотря на все запреты и на последствия данного нарушения. Гули сделал максимально невинное, оскорблённое лицо. Но дуэль состоится только после окончания войны. Это будет более разумно. По крайней мере, последствия её не так серьёзно скажутся на карьере победившего в нём. Как благородно и как удобно, хмыкнул Иван Фёдорович. Что ж, вы сами отказались. Но всё равно ждите меня на свидании. Я всё же намерен прибыть на громобой и выкинуть вас оттуда к чёртовой матери, если потребуется, то и через технический шлюз. Почему я, перед началом операции, сказавший вам, господин контр-адмирал, не вступать в сражение, вижу, как вы всё равно нарушаете мои распоряжения. соложилось, как нам и с Михаилом Александровичем показалось очень выгодная для нашей стороны диспозиция. Попытался оправдаться Камдив, заодно приплетая к этому великого князя, который уже пожалел, что бросился на защиту Гуля. Однако внезапное нападение османской эскадры, внезапное нападение прервал его Самсонов, стукнув кулаком по подлокотнику своего кресла и ломая его. Кому вы рассказываете о внезапном нападении? Последний мичман понял бы, что Асканы сейчас с радаров, чтобы появиться у вас в тылу. Я, как командующий флотом Российской империи, заявляю, что у меня в подчинении за все эти годы не было более неспособного и бесполезного командира дивизии, чем вы. Позвольте не вам это решать. А кому? Снова выпячил глаза Иван Фёдорович. Военная комиссия на Новой Москве разберётся с фактами произошедшего и вынесет свой вердикт. Уверенно кивнул Гуль, для себя уже решивший, что именно он напишет в докладе по разбору сегодняшней операции. И поверьте, к вам, как к главнокомандующему, у членов комиссии найдётся вопросов куда больше, чем ко мне. Ах ты Самусонов хотел было уже приложиться по матушке, но одёрнул себя, понимая, что его слышат не только старшие офицеры флота, но и младший состав на капитанском мостике Афины. Хорошо. Тогда делаем всё по закону. Ведь вы у нас чтите устав. Как главнокомандующий, я приказываю офицерам, находящимся в данный момент рядом с контр-адмиралом Гулем, обезружить его и взять под стражу. Контр-адмирал Гуль, как было сказано мной ранее, отстраняется от занимаемой должности вплоть до завершения расследования его действий военной комиссией. На время проведения следственных процедур он должен находиться на гауптвахте линейного корабля Громобой. Приказ привести в исполнение немедленно. По ту сторону экрана произошла небольшая потосовка, и Аркадий Эдуардович благополучно исчез с монитора. Через секунду на экране появилось лицо Кавторанга Иванцова, помощника Самсонова и командира громобоя. Приказ выполнен, господин адмирал, сказал он. Благодарю, Ярослав Петрович. Присаживайтесь на кресло Гуля, если он его не намочил. Пора этот балаган заканчивать и переходить к главному, устало кивнул командующий, беря себя в руки. Господа, Наша эскадра находится в критическом состоянии после сегодняшнего сражения. Мне нет необходимости рассказывать вам, из-за чего и из-за кого этот бой стал для нас поражением. Не буду и себя выгораживать. Основная вина всегда лежит на командующем. После завершения нашей миссии я лично попрошу у императора отставки. С экрана раздался недовольный ропот сразу нескольких офицеров. Оставьте, бросил Самсонов. Это никакое не малодушие с моей стороны. Однако такие ошибки, которые я сегодня совершил, непростительны. Но сейчас не об этом. Задача нами не выполнена, и три черноморские дивизии, идущие сейчас к переходу Новая Сербия-Бессарабия на соединение с нами, продолжают находиться в смертельной опасности. Они непременно попадут в ловушку, когда первые их корабли совершат прыжок в нашу систему. Ловаты и Кордели атакуют и уничтожат их по частям. Всё, во имя чего мы с вами сражались и погибали, окажется напрасным. Иван Фёдорович говорил медленно, пытаясь найти нужные слова. И вот перед нами стоит выбор: отступить к центральной планете привести в порядок эскадру и отойти в систему Таврида на соединение со второй половиной Черноморского флота Это есть самый благоразумный вариант в свете сложившихся раскладов сил Но существует и второй, смертельно опасный в прямом смысле. Если мы выберем его, то скорее всего, абсолютное большинство эмплов не вернутся назад. Этот вариант прост. Мы всеми имеющимися силами снова атакуем врага, но уже не разделяясь по дивизиям, а единым построением, и либо погибнем, либо победим. Вот теперь все командиры точно повеселели, за исключением все того же князя Михаила, однако он, боясь получить по первое число, как только что получил гуль, решил благоразумно промолчать. Самсонов хотел и Михаила Александровича отправить на гауптвахту вслед за бывшим комдивом 27-й, но пока не пожелал дразнить родственника императора, лишь решил, что негласно отстранит его от какого-либо активного командования. На остальных же офицеров командующий смотрел сейчас с восхищением и отеческой нежностью. Среди капитанов кораблей его эскадры были как совсем молодые офицеры, в основном командиры эсминцев. Так и седовласые ветераны, которые полужизни провели на своих ленкорах и тяжёлых крейсерах, и все они сейчас горели желанием драться, понимая, что именно от них зависит жизнь экипажей трёх русских дивизий, спешащих сюда и не знающих о смертельной ловушке, которая на них готовится. Все смотрящие сейчас на командующего понимали, что не вернуться из этого боя, но никто даже бровью не повёл. Наоборот, офицеры выглядели счастливыми и благодарными Ивану Фёдоровичу за эту возможность смыть позор поражения и ценой собственной жизни спасти своих боевых товарищей. Самсонов и сам расчувствовался в эту минуту как мальчишка, и невероятным усилием воли контролировал сейчас слёзные железы. Не дай бог глаз заблестит, это увидят остальные. Он как никто другой понимал, что настаёт последний бой для всех этих ребят. Поэтому жалко их, таких храбрых и безмятежных. Стало неимоверно Как ваш главнокомандующий, я могу единолично принять то или иное решение, продолжил говорить он, когда немного успокоился. Однако не хочу этого делать. Каждый из вас лично выскажется, какой из вариантов он выбирает. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы. Если победит первый, сохраним большую часть двух наших дивизий кораблей, которых ещё понадобится империи в предстоящих сражениях. Но тогда вместо нас погибнут три полнокровные дивизии. Если решимся на второй вариант, погибнем мы, но оставим шанс кораблям адмирала Белова прорвать оборону врага и соединиться с остальным Черноморским флотом. Времени на раздумье нет, поэтому каждый ответит на вопрос здесь и сейчас. Отходим или дерёмся? Самсонов обвёл взглядом всех на мониторе и тут же обалдел от первых ответов. В сложившихся обстоятельствах разум не отойти. Немного робко произнёс один из ковторангов, командир гвардейского линейного корабля Ослябля. Не понимаю, почему младшие по званию начинают голосовать впереди старших. — якобы немного пожурил Ковторанга князь Михаил, а на самом деле очень довольный услышанным. — Но я лишь могу поддержать первого высказавшегося и также голосую за отход к планете Тира. Это самое благоразумное решение, которое только может быть. Ивану Федоровичу как ножом по сердцу резанули. Он, конечно, понимал, что большинство смотрящих на него сейчас офицеров не были его черноморцами. то были капитаны Семёновской императорской дивизии, кое их адмирал не знал, и они его знали лишь поверхностно. Да и командирский состав 27-й линейной, которая всего как год была сформирована и введена в состав Черноморского флота, также имел право слепо не верить и не идти за своим командующим, тем более после такого страшного поражения. Поэтому Самсонов лишь горько усмехнулся и кивнул, опустив голову. Однако он рано начал разочаровываться в себе и в людях, ибо никто из присутствующих на военном совещании не поддержал двух первых высказавшихся. «Капитан первого ранга Дивеев», — представился командир Пересвета. «Кроме как драться, мой экипаж не согласен ни на что другое». «Капитан первого ранга Пальчинский линкор «Баян» — взял слово следующий. «Только драться, другого варианта не рассматриваю». Капитан второго ранга Злобин на линейный корабль Евстафий. Если кто-либо из моих людей заикнётся об отступлении, я лично расстреляю его перед строем. Но таких у меня на борту нет. Мы будем драться. Капитан второго ранга Истомин у линкор Три светителя готов вступить в сражение. Капитан второго ранга Драца. Командир крейсера Олег, дерёмся. Капитан крейсер, не тронь меня, неплохо бы подраться. Крейсер, дерёмся. Капитан Дерёмся, дерёмся, дерёмся. Шквал голосов заполнил эфир, и Самсонов улыбнулся первый раз за всё это время. Ещё больше радости добавило командующему неожиданно появившееся изображение Таисии Константиновны, крейсер, который появился в видимости сканеров эскадры, и операторы, связавшись с одиноким доложили его командиру, что в данный момент проходит совещание общего командного состава. Тася прошла идентификацию и в последний момент присоединилась к трансляции. Капитан-командор Романова весело поддержала она остальных. Тяжёлый крейсер одинокий. Я вообще не понимаю, почему вы все до сих пор находитесь в данных координатах, а не на полпути к переходам. Знаете что? Не очень-то распрягайтесь здесь. Улыбнувшись, поstraжился на девушку усатый адмирал. Экипаж моего крейсера принимает решение драться, улыбнулось ему в ответ Таисия. Тогда займите место в походной колонии, кивнул Самсонов и снова принял свой обычный грозный вид. По результатам голосования утверждаю окончательное решение: атаковать противника всеми имеющимися силами и отбросить его от межзвёздных переходов. А главное, Я приказываю вам, господа, победить и выжить в этой мясорубке.